Глава 14. Общедоступные сведения о Новой Ладоге собрали быстро. Никаких трудностей с этим не возникло. Несложно зафиксировать то, что находится у всех на виду. И уже на следующий день через ЗАС в ЦБУ были отправлены схемы поселения с указанием на них огневых позиций, примерного состава сил и средств, маршрутов патрулирования, основных объектов военной и инженерной инфраструктуры – из числа тех, что не были скрыты от посторонних глаз. Сведения об обороне пополнили информацией об обстановке внутри поселения, ценах, обменном курсе, порядке проезда на территорию Новой Ладоги. Отразили присутствие в городе третьих сил, наемников и военных подразделений других фракций, которые время от времени здесь появлялись. Особо отметили значимость Новой Ладоги во внешней политике. У многих тут свои государственные интересы, Поэтому сходу взять и раздавить бандитов нельзя. Несмотря на то, что все это лишь поверхностное сведение, на данном этапе для ЦБУ этого было вполне достаточно. Теперь в штабе объекта четко понимали, по каким направлениям необходимо дальше работать, в какие вопросы нужно углубиться. И группа тишины для этого была малопригодна, поскольку в городе они числились проездом. Соответственно, задержаться здесь надолго без видимых причин не могли, У местных возникнут подозрения и за группой станут присматривать. А в том положении, когда каждый шаг контролируется, много закрытой информации не накопаешь. Поэтому группу тишины в городе сменит другая группа из 31-го отряда. И дальше в порядке ротации группы будут менять. Таким образом, в Новой Ладоге все время будет находиться на дежурстве одна из групп, не вызывая особых подозрений. К тому же добывать закрытые сведения предстоит уже не им. Данные задачи планировались выполнять с помощью оперативного внедрения и агентурного проникновения в администрацию Новой Ладоги, а задача дежурной группы – это силовая поддержка внедренных оперативников. После сообщения о новом поселении в районе озера Белое, которое очень напоминало закрепившийся на поверхности командный объект округа, а также информация о перестрелке в районе 32-го объекта, ЦБУ уточнила поставленное тишение задачи. Теперь устанавливать связь с командным объектом предстояло не им. Исходя из имеющихся сведений, группы командного объекта перехватываются малыми силами, поэтому к нему от их объекта выденится мощная колонна с броней. На данном направлении и в таком составе риск практически отсутствовал. Действиями небольших диверсионных групп остановить такие силы или бесследно уничтожить колонну невозможно. Оставалось без объяснения, почему командный объект округа до сих пор действуют малыми силами, которые перехватывают. Они ведь точно так же могут прорваться к 31-му объекту в усиленном составе, но почему-то этого не делают. А что касается 32-го объекта, то вот к нему пробиваться в таком же порядке было уже неоправдано. Во-первых, нет никаких сведений об объекте. Известно лишь то, что сейчас там очень неспокойно и что там же пропала группа Майбаха. Поэтому вполне вероятно, что в тех местах уже не диверсанты по лесу ползают, которые перехватывают одиночные группы, а проводится полноценная боевая операция. Риск попасть в котел довольно велик. Во-вторых, в приоритете оставалась связь с командованием округа, а не с объектом номер 32. Теперь перед группой тишины стояли задачи по выяснению обстановки в районе 32-го объекта, дальнейшему сбору сведений о противнике и деталях проводимой им операции. Начинать нужно с мента, как с единственной зацепки на данный момент. Необходимо знать, что ему известно и какие цели он преследовал в владейном поле. Представлял интерес и захваченный им пленный. Вполне возможно, что сейчас в его руках находится кто-то из группы Майбаха. Если нет, то в любом случае пленный должен что-то знать. Он сможет подтвердить или опровергнуть слова мента, если получится к нему подобраться». Скрытно проникнуть на хорошо охраняемую базу за бетонным забором, выбить охрану и забрать заложника имеющимися силами оказалось проблематично. Это не бандитов в бесовке перещелкать, О штурме и говорить нечего. Действовать нужно тоньше. Для этого привлекли Шомпола, который через своего человека, работающего на мента, добыл для группы сведения об обороне его базы, двоэтажные схемы зданий с указанием на них помещений, оборудованных сигнализацией и другую полезную информацию. Дело осложняла система видеонаблюдения с обычными и тепловизионными камерами, которыми территория и помещения базы были просто напичканы. Мент явно не привык экономить на собственной безопасности. Сама база представляла собой два огромных ангара Т-образной и Г-образной формы, два двухэтажных здания поменьше – и несколько быстровозводимых строений, появившихся тут с того момента, как здесь закрепился мент. Территория базы была обнесена бетонным забором, которые нарастили в высоту и усилили бревными и стальными конструкциями. По периметру базы располагались вышки для часовых. Повсюду натянута колючка. Сзади к базе подходили железнодорожные пути. Спереди вдоль ограждения проходила улица Островского – которая через пару сотен метров сгибом уходила на север. Между ней, проходящей параллельно улицей Станиславского, располагались небольшие дачные домики с крохотными садовыми участками. Поэтому растительность подходила почти вплотную к стенам периметра. Похожая ситуация сложилась слева и справа от базы. Проблем скрытно подойти к территории вообще никаких. Но это было раньше, а мент взялся за оборону основательно. Он, недолго думая, Строительной техникой сравнял с землей все прилегающие к своей территории строения. Были срезаны все кусты и спилены деревья. В итоге образовалась полоса отчуждения шириной в 120 метров. Теперь скрытно подойти к периметру базы нереально. Пересечь открытую местность без естественных укрытий под наблюдением часовых свышек и тепловизионных камер не получится даже в шапке невидимки. Тяжелее менту пришлось с более капитальными строениями. На дальней границе зоны отчуждения улицы Станиславского располагалось кирпичное трехэтажное здание. Ему тоже досталось. Здание снесли к контролируемым подрывам. Но вот образовавшийся на месте взрыва завал разбирать не стали. Груда строительных обломков угрозы не представляла. Закрепиться в здании противник уже не сможет. Само нагромождение строительных конструкций, кое-какое естественное укрытие, из себя все же представляло. Но только находилось оно на максимальном удалении от базы. Хоть подступы к стенам периметра и были под постоянным наблюдением, охрана базы на каждый шорох снаружи огонь не открывала. На границе зоны отчуждения были установлены таблички с указанием частоты для связи и предупреждением, которые гласили о том, что если ты просто идешь мимо, то проходи и не задерживайся. Если тебе нужно на базу, тогда свяжись по указанной частоте обозначь себя. Затем тебя проинструктируют, как пройти на внутреннюю территорию, чтобы на злую охрану не нарваться. То есть, по большой части, люди тут появлялись без злого умысла. К тому же, бывало и так, что на границе замечали движение, но на связь никто не выходил. Это мог и бешено оказаться, а мог и человек, который по каким-то причинам без связи остался, или раненый, дошел и упал без сил. Поэтому сначала часовые разбирались в ситуации, наблюдали, В темное время суток освещали окрестности прожекторами, выискивая в темноте нарушителей. Иногда давали предупредительную очередь. Или же сообщали на пульт охраны обороны базы, оттуда смотрели в камеры тепловизоры. Если требовалось провести досмотр подозрительного участка, с базы запускали небольшой квадрокоптер, чтобы не гонять людей за стену. По мере того, как спецы узнавали технические подробности, у многих из них возник закономерный вопрос – откуда дровишки-то? Неужто вся электроника базы сигнализациями, камерами и остальными приблудами запитана от обычных дизель-генераторов? Это сколько ж тогда МЕН тратит на топливо для них, чтобы поддерживать технические средства в рабочем состоянии? Но все оказалось гораздо проще. Волховская ГЭС Еще когда беспорядки только начинались, Волховскую ГЭС и другие подобные объекты, в том числе и Ленинградскую АЭС, взяли под охрану военные но заражения и беспорядки довольно быстро стали выходить из-под контроля. Поэтому о централизованном руководстве можно было забыть. О наведении порядка в стране уже никто не думал. Каждый пытался выжить. В конечном итоге охрана и персонал этих объектов остались сами по себе. Так образовались анклавы энергетиков. Какие-то из них смогли остаться независимыми. Другие, волей и неволей, перешли под крыло более сильных фракций. В частности, Волховская ГЭС попала под покровительство ценнора. Кроме энергетиков был еще целый ряд контор, кто сумел удержать под контролем и охраной промышленные предприятия. Кто-то топливом занимался, кто-то патроны штамповал, кто-то сырье добывал, ну и так далее. Правда, не всем предприятиям так повезло. Много чего не получилось отстоять в свое время, и теперь по их территориям носились зараженные, а группы мародеров растаскивали то, что представляло хоть какую-то ценность. Как и в случае с энергетиками, немногие из уцелевших предприятий сохранили свою независимость. Большинство из них перешли под патронат сильных фракций. Производимые ими товары и добываемое сырье покупались, продавались или просто шли на обмен. В общем, в каменный век удалось не откатиться. Объемы производств, конечно, теперь далеко не те, что раньше, но и население в разы сократилось. В целом, можно сказать, что времена особо-то и не изменились. Политика и экономика, война и мир. Все как раньше, разве что масштабы не те, да и заражение с безвластием свои поправки вносят, от чего страдает прогресс. Людей сейчас в первую очередь волнует собственное выживание, поэтому мало кто занимается образованием, искусством или научными изысканиями. А о таких вещах, как освоение космоса, можно вообще не заикаться. Волховская ГЭС была небольшой и находилась в Волхове. Правда, город был наполнен бешеными отчего персонал с охраной трудились на станции вахтовым методом. Оборонять станцию от зараженных довольно просто. Сама ГЭС, понятное дело, располагалась на реке и сообщалась с левым берегом плотиной, а с правым – мостом через шлюз. И плотина, и мост в поперечнике не очень широкие, так что их перекрыть и основательно укрепить больших затрат не потребовало. Волховская ГЭС поставляла электроэнергию и на базу Шомпола, и в Новую Ладогу. У каждого из них были свои договоренности с ценнором о поставках. Но ну, в других случаях, если электростанция независима, поселения договаривались с энергетиками. Определенной платы за электричество не вводилось. В каждом случае договаривались индивидуально. Предлагали то, что могут дать. А дальше уж энергетики решали, нужно им это или нет. Так и выходило, что кто-то за электричество поставлял патроны, кто-то людей в охрану выделял, кто-то снабжал их продуктами питания, кто-то в акциями рассчитывался, ну и так далее. Работать в сложившихся условиях спецы собирались в связке с человеком Шомпола, которого он об этом известил по своим каналам связи. Для захвата пленного группа разбилась на три подгруппы – подгруппа обеспечения, захвата и огневая подгруппа. Их составы задачи получились следующими. В состав подгруппы обеспечения вошли «Тишина» и «Хохол», Они должны, не скрываясь, пройти на территорию базы, чтобы остановиться на отдых. Как говорил Шомпал, у мента на базе свой мини-рынок, так что люди у него останавливаются на некоторое время, отчего и своя крохотная гостиница имеется. Их основная задача – обеспечить коридор для подгруппы захвата, то есть им нужно пробить периметр изнутри. Действовать они будут напрямую с человеком Шомпала который оказался оператором технических средств охраны, обороны базы и входил в состав одного из караулов. Обычно в состав караула входят смены операторов, но база мента небольшая, так что с этими задачами легко справлялся один человек. Но несмотря на это, один и тот же оператор все сутки за мониторами не просиживал. Операторов в карауле несколько, и они, как часовые, меняли друг друга за пультом охраны обороны. Соответственно, Чтобы взаимодействовать с человеком Шомпола, группе тишины нужен был конкретный день и определенный период времени, когда за пультом окажется именно он. От оператора требовалось координировать действия группы из комнаты управления охраной обороной, куда выводила сигнализация и видеонаблюдение. Он же будет отвлекать охрану по служебной необходимости в том случае, если кто-то из часовых окажется не там, где надо. Убивать или вырубать часовых – Планировалось только в крайнем случае. И дело тут вовсе не в гуманности. Не выход на связь при проведении радиопереклички не проблема. Ее осуществляет свой оператор, так что прикроет. А стоит кому-то случайно обнаружить труп или тело без сознания, сразу поднимется тревога. Таскать тела по базе, чтобы спрятать их в канаве или мусорном баке, как в стелс-играх, времени особо нет. Тем не менее, снятие часовых не исключалось полностью – поэтому тишина с хохлом будут страховать подгруппу захвата в ходе эвакуации пленного. В огневую подгруппу вошли неизменная снайперская пара «Магнум» с «Императором», а также отделение тяжелого вооружения в лице пулеметчиков «Волка» и «Дельты», которые вдобавок к своим печенегам разжились ушом пола ветеранами аг 17 и «Утесом» на станках. К ним же, но уже из собственных запасов, добавился «Баркас» с выстрелами. Тяжеловато вышло – Но бегать с этим добром по лесу на своих двух не было необходимости. Позиции для размещения АГСа и Утеса выбирались и оборудовались заранее, до прибытия тишины с хохлом на базу мента. Зеленку, прилегающую к Мурманским воротам, которая теперь начиналась за границей зоны отчуждения, никто не патрулировал. Поэтому в ней стоило опасаться разве что заблудших бешеных, шатающихся там поодиночке. Поэтому «Волки-Дельта» накануне операции чуть ли не прогулочным шагом в несколько ходок спокойно перетаскали тяжелое вооружение и боезапас, оборудовали и замаскировали позиции и затем покинули район. Территория базы занятых ими позиций не просматривалась, но этого и не требовалось. Их выбирали из других соображений. С них простреливалась единственная здесь дорога – улица Островского, которая проходила мимо базы «Мента». По ней должна отойти подгруппа захвата вместе с захваченным пленным, а задача огневой подгруппы – прикрыть пути отхода и отрезать их от возможного преследования. Для дельта и Волка это второй рубеж, который они должны будут занять. Их первый рубеж – скрытые позиции на границе зоны отчуждения. Они их занимают со своим основным оружием – печенегами и находятся в готовности – По команде «Дельта и Волк» начинают работать по периметру базы, нанося потери противнику и отвлекая внимание на себя. Задерживаться им тут не нужно. Быстро отстрелялись и отошли ко второму рубежу, до которого было не более 200 метров. То же касалось и «Магнума» с «Императором», который снайперским огнем будут выбивать командиров, пулеметчиков и прикрывать отход «Дельты» с «Волком». Что касается подгруппы «Захвата», в которой оказались Крис и Хлад, на нее возлагалось выполнение основной задачи – скрытное проникновение на территорию базы, захват и эвакуация пленного. После чего они в полном составе должны в пешем порядке, по «Зеленке», проследовать до замаскированной позиции, куда накануне доставили два кроссовых мотоцикла. И далее уже на них, под прикрытием огневой группы по улице Островского, покинуть район действий группы, проследовав на север, до деревни «Белые кресты», Там они будут дожидаться выхода на связь всех подгрупп для назначения точки сбора. А где именно она окажется, будет зависеть от сложившейся обстановки. Стрелять и уходить под прикрытием на мотоциклах, ревя моторами, предполагалось только в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля и придется очень быстро уносить ноги, не заботясь о скрытности. То есть запасной вариант. Основной расчет был сделан на то, чтобы не раскрыть себя и обойтись без стрельбы. Тихо вошли, забрали пленного и пешком по зеленке скрытно отошли к назначенной точке. После чего со своих позиций снимается огневая подгруппа и также скрытно покидает район. Подгруппе обеспечения и того проще. Взяли, да и уехали с территории, поблагодарив за приют на ночь. Оброшенные на позициях мотоциклы и вооружение Шомполы сам потом забрать сможет. Выбор транспорта пал именно на мотоциклы по той причине, что машину незаметно к неприятелю не подгонишь и не спрячешь. Между деревьями по зеленке она не пройдет, да еще двигатель шума наделает. А вот кроссовые мотоциклы вполне можно незаметно подкатить с заглушенным двигателем максимально близко к базе мента, где они будут дожидаться своего часа. Прямо у стен базы, чтобы сразу сел и поехал, их, конечно, тоже не поставишь. Но укрыть неподалеку вполне реально, чего не сделаешь с машиной. К тому же уходить в Белые Кресты им предстоит сначала по улице Островского, а потом по грунтовке и далее по просеке линии электропередач, где не всякая машина пройдет. Там и пни встречаются, и поваленные деревья, и прочие природные препятствия. Это существенно осложняло их преследование. Немаловажным было и то, что именно эта просека оказалась самой короткой дорогой до Белых Крестов, так что из всех рассматриваемых путей отхода Этот маршрут оказался наилучшим вариантом. Сначала возникли некоторые сомнения по поводу выбранного транспорта. Неизвестно, что делали головорезы мента с захваченным пленным, и сможет ли он после всего усидеть верхом на мотоцикле. Но после того, как человек Шомпола сообщил, что узник мента хоть и помят слегка, но в полуоборочном состоянии не пребывает, сомнения отпали. На моте с разбитой мордой вполне реально удержаться. Доставать мотоциклы или изыскивать средства на них особо не пришлось. Подключили Шомпола, как главного снабженца. В итоге байки он раздобыл, но упорно настаивал на их возврате при благоприятном исходе операции, в детали которой он посвящен не был. Лишь в части, касающейся. Своей мольбы он объяснял тем, что «вам-то они зачем потом?» Правда, в случае неудачного завершения задуманного спрашивать технику и оружие, ему будет не Поэтому всем известное существо душило его настолько сильно, что всем показалось, будто он на самом деле стал задыхаться. Катить мотоциклы по пересеченной местности среди кустов и деревьев до намеченной позиции – то еще удовольствие. Это все-таки не то же самое, что по асфальту. Так что времени и сил данное мероприятие заняло немало. Крису и хладу пришлось изрядно попотеть, и при этом еще не факт, что мотоциклами придется воспользоваться. Гнезда Четвертому!» – часовой с наблюдательной вышки запросил оператора. «На приеме!» – раздался ответ из динамика рации, закрепленной на разгрузке часового. «В районе большого дерева наблюдаю движение. На связь никто не выходил с той стороны?» «Нет, тишина в эфире. Сейчас гляну, кто там шарится!» – ответил оператор и от пива с кружки горячего кофе прильнул к мониторам. Потыкав клавиатуру и взявший за джойстик, оператор начал направлять камеру видеонаблюдения на указанную область. Полоса отчуждения и зеленка сразу за ней, которую раскачивает ветер. Ничего подозрительного. А теперь камеру чуть левее и тоже ничего. Повозившись с настройками, оператор перешел на тепловизионный канал. Изображение на мониторе окрасилось в черно-серые тона, на фоне которых проступали два белых, теплых, человеческих силуэта среди зарослей, в руках которых угадывалось оружие. «Четвертое гнездо». «На связи». «Ничего не обнаружено. Это Давай там хорэ наводить». Сообщил оператор и переключился на монитор одной из камер внутреннего видеонаблюдения. На экране появился длинный коридор без окон, в средней части которого у стены рядом с массивной дверью стоял письменный стол. За ним сидел вооруженный автоматом человек, раскачиваясь на стуле. «Ну давай, не тормози» говорил про себя оператор. Но часовой двери продолжал заниматься своими делами. Теперь книгу достал, сидит, читает. Прошло около часа, и часовой потянулся в свой рюкзак, висящий на спинке стула. Выводив оттуда небольшой термос, он налил какой-то напиток и снова погрузился в книгу. В ходе чтения часовой несколько раз приложился к кружке. Минут через десять он начал подтягиваться, затем потер глаза и зевнул. Закрыв книгу, он встал из-за стола и прошелся по коридору, не отходя далеко от поста. Бродил недолго, после чего снова уселся на стул, откинулся на его спинку и скрестил руки перед собой. А еще через пару минут часовой опустил голову на грудь и замер. «Но неужели?» – подумал оператор и потянулся в боковой карман на штанах, откуда вытащил еще одну рацию. «Два ноля!» – коротко сообщил оператор, не называя позывных. Ответа не последовало. Вместо этого тишина повернулся к хохлу. Начали. Наручных ПК у тишины с хохлом сейчас не было, поэтому канал связи с оператором не кодировался, отчего разговаривать открытым текстом чревато. Брать наручные ПК не не стали по той причине, что у оператора такого устройства не имелось, и декодировать сообщения от их наручных ПК ему попросту нечем. А для того, чтобы обезопасить свой радиообмен... Для связи использовали переговорную таблицу, составленную накануне. Надев гарнитуру, они выбрались из уазы Буханки, которую накануне одолжили у Шомпала и на которой приехали на базу день назад. Как оказалось, вся крохотная гостиница на охраняемой территории занята, но всем, кто прибывал сюда после того, как свободные номера в ней заканчивались, разрешали остаться внутри периметра. Только вот ночевать приходилось в своем транспорте. Машин с ночующими постояльцами на стоянке хватало. Так что тишина с хохлом из общей толпы особо не выделялись. Так и пошли. Гулять по базе не возбранялось, разве что некоторые помещения были под запретом. Ночь, половина первого, легкий ветерок после небольшого дождя доносил из-за забора ароматы сырой зелени, но запахи базы разбавляли его выхлопными газами и прочим духом цивилизации. «Вам нужен ангар Г. тишина воспроизводил в памяти полученную накануне информацию — «Дверь с электронным замком. Как подойдете, я вас впущу. Вам еще повезло, что мен позавчера куда-то внезапно с базы свалил, прихватил с собой чуть ли не половину бойцов, иначе охраны было бы куда больше». Тишина с хохлом, особо не торопясь, шли в указанном направлении. Пару раз на них с наблюдательных вышек бросали свой взгляд часовые, но особым вниманием не удостаивали – Затем навстречу попался патруль из двух хорошо вооруженных бойцов, но и они не проявляли гостям интереса. Добравшись до нужной двери, спецы остановились. Справа на стене висел кодовый электронный замок, а над дверью сбоку – камера видеонаблюдения, направленная вниз прямо на них. На панели ввода кода доступа горела красная лампочка. Но буквально через секунду после того, как спецы замерли у двери, замок тихонько пикнул, а красная лампочка сменилась зеленой. Хохол резким движением распахнул дверь, и они оба нырнули внутрь здания. Затем прямо по коридору носилась в голове у тишины. «До лестничного марша. Спускайтесь в подвал». Стоило тишине с хохлом заспешить в нужном направлении, как в наушнике раздалась команда. «Один», — оповестил оператор. «Один, два». «Внимание!» — означало полученное сообщение. «Часовой». Впереди на нужной им лестнице были слышны голоса. Двое патрульных о чем-то друг с другом беседовали, остановившись прямо на лестничном марше. Но вскоре их неразборчивую беседу нарушило шипение носимой радиостанции у одного из них, которая сразу же сменилась какими-то указаниями. Получив ЦУ, патрульные направились на верхние этажи. «В подвале находите дверь. Герма со штурвалом. Она такая там одна, так что мимо не пройдете. У двери постоянно дежурит один человек». В нужный момент я позабочусь о том, чтобы там никого не было, но у вас будет максимум 40 минут. Отпираете дверь и входите в кишку. Внутри сигналка. Я ее отключу. По кишке доходите до внешнего люка, открываете его и запускаете своих парней. Кишка, о которой им сообщил оператор, была подземным тоннелем, выходившим за стены периметра. Люк на поверхность находился в зеленке за зоной отчуждения и был хорошо замаскирован. Открывался он только изнутри, как и гермодверь в подвале. Этот туннель мент предусмотрел для себя на тот случай, если ему придется по-тихому сваливать с базы. Или же для того, чтобы ударить в тыл тому, кто осмелится напасть на его цитадель. То есть туннель для базы имел стратегическое значение. Поэтому и охранялся он как следует. Внешний люк за периметром и гермодверь в подвале открываются вручную, причем только изнутри. Так что даже если отрубить электричество, кишка сама не откроется. К тому же гермодверь в подвале находилась в закрытой зоне, которую патрулирует охрана. исключая доступ посторонних, а вдобавок к этому в туннеле была сигнализация с видеонаблюдением. Еще и часовой у двери сидел. Комплексный подход, одна мера безопасности, страхует другую. Добравшись в подвале до гермодвери, тишина увидела рядом с ней письменный стол – на котором стоял старый проводной телефон без барабана или кнопок для набора номера. Рядом с ним лежал какой-то журнал и книга. Судя по обложке, какая-то фантастика. Завершали картину термос кружкой у края стола и откинувшийся на спинку стула мирно храпящий часовой. «Хуясе!» — изумился Хохол. «Прямо как в бриллиантовой руке! Достаточно одной таблетки! А я и думал поначалу, как это он часового с такого важного поста убрать может. «Видал?» — тишина кинула на храпящего бойца. «Убрал же!» — и, походу, конкретно. «Чем это он его, интересно?» «Потом узнаем», — отозвался командир. «Давай-ка лучше займись им и держи коридор, а я до внешнего люка смотаюсь, парней пущу». Хохол кивнул и принялся за оружие часового. Связывать его он не стал, ведь часовой должен был проснуться самостоятельно, ничего не заподозрив. Однако на тот случай, если он вдруг раньше времени придет в себя перестраховаться все же стоило. Поэтому Хохол отстегнул магазин от калаша часового и убрал к себе в карман. Затем, тихонько лязгнув затвором, извлек патроны из патронника. Аналогичную процедуру проделал с грачом, что был в кабуре у спящего на поясе. Так хоть сразу в спину не пальнет, если что. А если все пройдет как запланировано, и часовой будет по-прежнему в отключке, Ему поставят оба магазина на место и дошлют патрон в патронник, чтобы у него никаких подозрений не возникло, когда проснется. Решит, что сморила, и Шухер раньше времени не поднимет. Дверь-то заперта, ничего вроде не случилось. В этом случае тревога поднимется только после того, как вскроется пропажа пленного, но к этому времени подгруппа захвата успеет уйти. Можно сделать так, чтобы часовой вообще больше не проснулся. Так он точно тревога не поднимет. Обнаружат потом его труп. «И что?» «Группы тут уже не будет. Но проблема была в том, что кто-то из охраны может спуститься в подвал до окончания захвата. Спецо оператор предупредит, и они затеряются в полутемном подвале среди труб и других коммуникаций. Пока об их присутствии не знает никто, специально их искать не станут. А вот часовой должен быть на месте. Обнаружить спящим на посту – это одно. Классический случай, можно сказать. Пока разберутся, почему он всю службу завалил, пройдет время». Да и самому ему покажется точно так же. Он никого в подвале не видел, ни с кем рукопашно не сходился, и по голове его никто не прикладывал. А найдут его мертвым, в луже крови или вообще не найдут, тогда охрана сразу в ружье встанет. Начнут каждый угол на базе обшаривать, уйти им будет гораздо сложнее». Оставалось непонятным, как оператор собирается подозрения от себя отвести. Причем касалось это обоих вариантов. И тихого, пропажу пленного-то в любом случае обнаружат, И со стрельбой. Ведь и ежу понятно, что отключить сигналку, пройти через кодовые электронные замки под кучей камер без участия оператора, у которого ко всему этому есть доступ, никак не получится. То есть выходило, что он при любых раскладах окажется раскрыт. Ты в мониторы смотрел? Смотрел. Посторонние на базе были? Расплены пропал. Были? И как ты мог их в камеры не увидеть? Почему тревогу не поднял? Почему ни одна сигналка не сработала? Но на этот вопрос, заданный накануне операции, оператор ответил как-то уж слишком буднично и туманно. «С этим я как-нибудь сам разберусь». Спустя пару минут в подвал через открытую гермодверь проникли Крис с хладом и сразу заспешили по коридору, скрывшись в полумраке. «Надо поторапливаться. Времени на все про все совсем немного». Следом за ними из туннеля появился Тишина, который сразу принялся закрывать Герму, дабы не вызывать подозрения у тех, кто сюда мог забрести. Теперь от Тишины и Хохла требовалось держать Герму под контролем до возвращения под захвата с пленным и при необходимости оказать им огневую поддержку. Правда, изначально все планировалось несколько иначе. Сначала Тишина с Хохлом забирают пленного... А потом выходят вместе с ним к Герме и через туннель передают его Крису. Но так им пришлось бы действовать внутри базы вдвоем, без прикрытия. А Герма никем бы не контролировалась, что существенно повышало риск не выбраться отсюда в случае непредвиденных обстоятельств. «Рассредоточиться», — сказал Тишина, прикрыв Герму. После чего они вместе с Охлом затерялись в подвале, не выпуская из виду вход в туннель. До упора штурвал Герма тишина закручивать не стал, лишь прихватил, чтоб дверь не открывалась. Потянулось ожидание. Часовой продолжал посапывать на стуле. Где-то в подвале капала вода, разнося эхом звук капели. Тишь да гладь. Минут через пятнадцать по коридору подвала застучали быстрые шаги, приближающиеся к Герме. И из полумрака появились Крис с хладом и освобожденный ими пленный. Лицо у него было сильно разбито. Правый глаз заплыл, нос явно сломан. Шел он сам, но слегка припадал на правую ногу. В таком виде, еще и в тусклом свете подвальных ламп, понять, кто этот человек, свой или нет, нереально. Да и нет времени его разглядывать. Вновь крутанул штурвал, тишина открыла гермодверь, и подгруппа захвата исчезла в туннеле. Стоило им скрыться за дверью, тишина запер герму, Ахахол вернул оружие спящего часового в исходное положение. Закончив здесь, спецы направились к выходу из здания, чтобы покинуть корпус. Как ни странно, до выхода они добрались без неожиданностей, но стоило им выйти на улицу и закрыть за собой дверь, как из-за угла здания появился патруль. «Что-то ищем!» — задал вопрос один из патрульных и посмотрел на дверь в корпус за спиной тишины. Она была закрыта, а на панели набора кода доступа горел красный индикатор. «Как пройти в библиотеку?» Сходу вместо ответа ляпнул хахол. Патрульный на секунду опешил, подбирая слова, но хахол тут же продолжил. «Да ищем, где здесь у вас спасать можно. Тут дверь закрыта. Туда не смотри, сюда не ходи. Как на зоне, блин!» «Не нравится? Вали за периметр. Там везде можно. Не пробовал в гостиницу зайти?» «Мы чё, совсем на Долбаков похожи?» — наигранно возмутился Тишина. — Мы с нее начали. Только там мудак какой-то закрылся и страдает, походу. Иди сам посмотри. — А вы в Толкан всегда вдвоем и с гарнитурами ходите? — прищурился второй часовой. — На незнакомой территории всегда, — с напором ответил Тишина. — Привычка. — Еще и с оружием. Хохол кивнул на свой пояс, на котором в кобуре покоился Глок. — Короче, нех тут углы метить, — ответил патрульный. — Валите отсюда. «Вот это сервис!» — сиронизировал Хохол. «Пять звезд!» что чё чё-то не понял?» — начал заводиться патрульный. «Да понял, понял! Уходим!» «На грани фола!» — сказал Хохол в тишине, как только они удалились от патруля. Вернувшись в свой оаз-буханку, спецы заперли двери. Оставалось дождаться, когда завершится эвакуация пленного. Правда, долго ждать не пришлось. Буквально через полчаса в наушнике раздался уже знакомый голос оператора. Тишина выключила рацию, снял гарнитуру и повернулся к Хохлу. «Ну все, можно отдыхать». Хохол посмотрел на часы. Стрелки показывали один час пятьдесят минуты. «Во сколько двинем?» «Часов восемь. Слишком рано не надо. Чем больше народа проснется и начнет суету, тем меньше мы привлечем внимание своим отъездом. Отбивайся. Через три часа тебя подниму. Сменишь меня. А то как-то уж слишком гладко все прошло. Неспокойно мне». «И все-таки», — сказал Хохол, растягиваясь в одном из кресел, «в них ведь наверняка камеры пишут, они просто изображения выводят». «Ты имеешь в виду, что наши рожи засветятся на записи?» «Угу», — протянул Хохол. «Наверняка же разборки начнутся, когда обнаружат пропажу пленного. Там и записи с камер пролистают. А оператора так вообще в первую очередь за яйца возьмут. Того и гляди, сам все выложит, без всяких записей». «Согласен». Ситуация мутная, но тут я склонен ему довериться, как минимум по двум причинам. Во-первых, ему свои же башку оторвут, если увидят на записях, что мы через все электронные замки и сигналки прошли. Соответственно, в его интересах сделать так, чтобы про нас никто не узнал. То есть в некотором смысле он с нами повязан. Не раскроют нас, значит, не раскроют его. Стало быть, с записями он что-то сделает. А во-вторых, у нас выбор невелик. Работать в связке с оператором рисково, но так мы рискуем гораздо меньше, чем при любых других вариантах. Не штурмом же этот бастион брать. А то, как он будет ситуацию разруливать, нам по большому счету пофиг. Мы дело уже сделали, и до смены караула пропажа пленного не вскроется, а к тому времени мы уже свалим отсюда. Так что, даже если наш оператор и расколется, нам это сильно жизнь не испортит. Начнут искать, а вот найдут ли – не факт всероссийский розыск объявят. Хохол молчался и, скрестив руки на груди, начал засыпать. Ночь прошла без приключений. Хотя тишина в это и не верил до последнего, отчего и решил перестраховаться, разбив отдых на двоих. Утро их встретило пасмурной погодой. База начинала понемногу отходить от сна. На стоянке хлопали двери автомобилей, просыпались и вылезали из тесного нутра своих авто те, Кому не досталось места в гостинице? Кто-то уже успел начать скандал. Какой-то мужик отчитывал другого на повышенных тонах. Непонятно только, за что именно. Кто-то из постояльцев уже на выход собрался. Вон, ворота перед раскрашенной в камуфляж Нивой и такой же шишигой открывают. По территории базы неспешно продели патрульные. часовой свышки кого-то из своих окликнул. В общем, царила спокойная бытовая обстановка. Будто ночью ничего не произошло. Однако злоупотреблять таким положением тишина с хохлом не собирались. Утренний туалет и на выезд завели буханку и покатили к воротам. На выезде их долго не задержали, и буханка, быстро набирая ход, помчалась в белые кресты. Раз уж все прошло спокойно и обошлось без преследования подгруппы захвата, пункт сбора решили сделать там. Проехав вторую подконтрольную бандитам точку в деревне Иссад, Тишина с хохлом выехали на шоссе А-114. Попутно спецы отметили, что вторая бандитская точка для дорожных сборов сильно уступает мостопоезду в плане укреплений и вооружения. Оно и понятно. Здесь не такое движение все-таки. Основной тракт через мостопоезд проходит. Ехали молча. Говорить особо не о чем. Да и ехать-то оказалось всего ничего. После бандитского блокпоста Километр через три показался указатель с надписью «Белые кресты» и стрелкой направо. Свернули. Потянулся знакомый пейзаж. Грунтовка и деревья стеной с обеих сторон обочины, как в бесовке. Правда, этот коридор из деревьев надоедал недолго, сменившись вскоре полями по обе стороны. Спустя еще некоторое время впереди показался первый дом деревни, не доезжая которого Хохол остановил машину. Обозначив себя по и получив отзыв, они продолжили движение. Дом, в котором закрепилась группа, тишине с хохлом был известен заранее, так что выдавать в эфир информацию о своем текущем местоположении Крису не пришлось. Слушают их или нет, неизвестно, но исходить всегда следует из худшего. Хоть деревня и пустая, в чем убедились еще до захвата, все же подъезжать к крыльцу нужного им дома тишина с хохлом не стали. Выбрали дом, находящийся в метрах в пятидесяти до него, чтобы не демаскировать позиции группы. Это сейчас деревушка никому не нужна. А что будет через час или даже через пару минут, неизвестно. Гарантии того, что здесь никто не появится в ближайшее время, нет. Поэтому отсвечивать припаркованной машиной не стоило. Вас загнали во двор, а дальше скрытно, огородами, добрались до места. Неприметный деревянный дом с двускатной крышей, обшитый фасадными панелями. Домик одноэтажный, но с большим чердаком, который представлял собой еще одну комнату. В доме они обнаружили только императора с Крисом и пленного. Все остальные, разобрав сектора, находились либо в соседних домах, либо на других скрытых позициях, обеспечивая круговую оборону, не забыв при этом неприкрытые подступы растяжками опутать. Но Чон. — спросил тишина у императора, кивнув на спящего на старом диване пленного после быстрых рукопожатий. Пленного император осмотрел, обработал легкие ранения, перевязал, и теперь тот спал, восстанавливая силы. Тишина его так и не узнал. Абсолютно незнакомый тип. — Да как тебе сказать, — начал император, — жить будет. Не знаю, как его допрашивали, но химию не применяли. Во всяком случае следов от уколов я не нашел. На форсированный допрос тоже не шибко похоже. Руки, ноги и прочие конечности целые, все на месте. Разве что зубы у него теперь в шахматном порядке, и нос сломан. Помяли его, конечно, неплохо, но как-то в щадящем режиме, что ли. Или раскололся быстро, или я хазе. Если бы он раскололся, — возразил Хохол, пережевывая галету из распакованного на столе пайка, — его бы уже закопали. Иначе нахуйным. «Ну, крохнуть они его всегда успеют. Смысл торопиться? Например, он им какую-то инфу слил, а мент эти сведения сначала решил перепроверить. Он же с базы накануне куда-то в спешном порядке не просто так сдернул». «Ладно», — вмешался тишина. «Я так понимаю, кто и что он пока не выяснили». «Не-а», — ответил Крис. «Мы как сюда добрались, его император сразу обработал. Своей хернёй обколол, тот и вырубился. Да и толку его спрашивать». Он с ног валился. Его, кстати, содержали интересно. Отдельно от всех. У них там есть специально отведенное для этих дел помещение, сигналка, охрана и так далее. А он валялся чуть ли не в подсобке с обычной дверью на ключе. Правда, подсобку эту без подсказки хер найдешь. Будто его от своих же прятали. «Походу, так и есть», — поддержал император. Менже тот еще жучара. В серьезных вопросах никому не доверяет. Давай-ка поднимай его» скомандовал тишина императору, взглянув на часы. «От разбитой морды не сдохнет. Хоррэ ему массу плющить». Придя в себя, пленный оглядел комнату и спецов рядом с ним. Поморщившись от боли, он сел на диване и сиплым голосом спросил. «Можно воды?» Крис молча протянул ему открытую флягу, которую он приложился, сделав несколько больших жадных глотков. Тишина, усевшись на стул, сложил руки на его спинке перед собой и посмотрел на раненого. «Рассказывай», — обратился командир к нему, как только тот оторвал флягу от губ. «Что именно тебя интересует?» «Кто, откуда, куда?» «И зачем ты менту нужен?» А «Вы кто такие?» «Слушай», — ответил тишина, «зубы у тебя пока что еще есть, Дай сам ты целенький. Если ты не хочешь, чтобы я это исправил в худшую сторону, давай условимся, что вопросы буду задавать я, а ты будешь на них отвечать». «Не смотри на то, что мы тебя тут чутка подлатали. Это все для того, чтобы ты разговаривать мог внятно. Понял? Нет?» «Да», — коротко ответил тот. «Ладно, терять все равно уже нечего. Я из центра». «Да хоть с окраины», — надавил Крис. «Че еще за центр?» «По сдерживанию заражения». «Давай подробнее», — продолжил тишина. «Где находится? Какие задачи выполняет?» «Да, центра-то, собственно, больше нет». Я один из горстки, кто оттуда ноги унес. Только я к менту угодил. Остальных какие-то неизвестные увели. Чем центр изначально занимался? Разработкой биологического оружия? Наоборот. Ты видишь, что вокруг творится?» Плены кинул в окно. «Начиналось все постепенно. С моим уровнем допуска я знал лишь то, что вирус был получен случайно. У нас?» «Да». «И что дальше? Чья-то халатность или утечка?» «Классическая схема для ужастика?» «Нет. Была террористическая атака на лабораторию. Кто за ней стоял, где лаборатория, не спрашивая, не знаю. В общем, штаммы вируса были похищены. Затем прошла информация, что этот вирус им нужен для совершения террористического акта, запланированного где-то над территорией страны. Что-то херня какая-то», — оборвал тишина. «Они с головой совсем не дружили?» «Не понимали, что их тоже накроет» а потом еще и кучу уродов эта дрянь наплодит. Все у них было схвачено. Причем настолько, что они знали результаты исследований, которые говорили о том, что вирус можно программировать в зависимости от задачи, и тогда он станет поражать избирательно. Это прорыв в области разработок кинетического оружия. И как он работает? Я не ученый, и подробностей не знаю. Но механизм выглядит примерно так. За основу берутся полученные штаммы – Затем эту основу модифицируют в соответствии с предстоящей задачей. К примеру, надо на конкретной территории истребить только мужское население. Для этого берется исходник вируса и программируется. Может, туда добавляют что-то, я не знаю. Но в итоге та группа людей, на кого была направлена атака, погибает, а всех остальных зараза не берет. Задать можно любой генетически обусловленный признак, хоть расовый, все зависит только от задачи. То есть ты хочешь мне сказать, что целью было уничтожение определенной части населения страны, при котором другой ее части заражений никак не грозило? Именно. А что там пошло не так, и почему мы имеем то, что имеем, неизвестно. Он не до конца изучен. Куча слюнявых уродов, жручих всех подряд, не должно было быть. А что же центр ваш? ⁇ спросил Хохол. — Спешку стыла прохлопали. Центра до того момента не существовало. Команда на сбор поступила только после того, как выкрали штаммы. Что еще за сбор? Незадолго до этих событий, и именно для подобных случаев, были созданы убежища, в которых укроется группа людей, отобранных заранее. На базе одного из них был сформирован центр. Целью было укрыть как можно больше людей от заражения на тот период, пока ведутся работы по разработке вакцины в нашем центре. Когда штаммы выкрали, никто не сомневался, что придет всемирный пипец. В итоге укрыть людей успели. Заражение началось где-то через месяц после завершения эвакуации. А кому не свезло оказаться среди избранных, выживали на поверхности как могли. «Так, чисто ради интереса», — решил проверить свою догадку тишина. «А где этот ваш центр находится?» «Чуть дальше Ладейного поля. Подпорожский район. Или тебе точные координаты?» «А ты сам-то кто?» «Служба безопасности центра. Капитан Алексей Петровский». «Что еще за служба безопасности?» «Ведомство. Временно сформированное на период функционирования центра. Ну а до этого... Не с улицы же тебя взяли. ФСБ. Вся служба безопасности центра в основном оттуда». «А не гонишь ли ты часом, друг наш?» — не удержался Крис. «Нет, в Подпорожском районе никакого центра. У нас другие сведения». «Стоп-стоп-стоп». Оживился Петровский, глядя на предплечье Криса, закрепленным на нем наручным ПК. «Стая М2? А у наших посвежее были. С М3 гоняли. Я, кажется, теперь втыкаю, что вы за ребята». «Ног просвети!» Петровский запрокинул голову назад, закрыл глаза и потер разбитое лицо ладонями, тихо посмеиваясь и что-то бормоча в полголоса. «Весело я смотрю!» – начал заводиться хохол. «Сделать грустно? Бля...» «Мужики, вот вы, наверное, прихренели от происходящего, когда вылезли. Выкладывай давай!» «Другие сведения, говоришь, у вас?» Даю гадаю. В том месте, по-вашему, Объект 32 находится?» «А вы наверняка Объект 31. Соседи все-таки. Вам ближе всех?» Спецы молчали. Сказанное их привело в некоторое замешательство. Не было никакого превентивного глобального удара, И нет никакой мрежи, парни. И объекта номер 32 нет. Это центр. А ваш и остальные, как вы их называете, объекты, это обычное убежище, не связанное никаким боевым взаимодействием друг с другом. В привычном понимании удара, может, и не было. Но вот все, что вокруг происходит, не само по себе возникло. Нас и по-тихому травануть этой дрянью могли. Так что не с сыном буши. Связь с другими объектами была. Схемы взаимодействия, сведения поступали. Да какие сведения, что наверху все вымерло? Никого не смущало, что вас будто нет, словно вас отрезали. Ни связи, ни сети, ни спутников, за исключением личного, которому у вас доступ. Но связь он обеспечивает только внутри системы, не позволяя связаться с внешним миром. А затем выясняется, что жизнь наверху протекает весьма интенсивно, только так-то все мимо вас проходит, причем незаметно. Дать вам расклад. «Мочи давай. Как только штамм пропал, вас сразу по схемам оповещения собрали в тех убежищах, которым вы были приписаны. Силовики, научники, работяги и так далее. Как видишь, успели до повального заражения. Да вас попросту законсервировали, в буквальном смысле. Отрезали по всем каналам от связи с внешним миром. Уже успели заметить, что все ваши средства связи контачат только между собой?» — спросил Петровский, — И, не дожидая ответа, продолжил. «Все для того, чтобы про убежище никто не смог узнать. Даже случайно. Вас будто изъяли из этого мира на тот период, пока ищут лекарства от этой заразы. Любые попытки проникновения или налаживания связи с центром или убежищами блокировались протоколом консервации. Это специальная компьютерная программа. Кроме того, она блокировала исходящие от вас запросы и сообщения во внешний мир». Своеобразная защита от дурака. Человеческий фактор никто не отменял. Поэтому нельзя было допустить того, чтобы какой-нибудь умник наследил в сети или радиоэфире. Иначе это позволило бы выйти на центр или убежище. Никто не должен был право узнать. Вирус ведет к вырождению. Поэтому тут дело в сохранении человека как вида. Мы единственные, кого вирус не зацепил. Как резервный генофонд. И все благодаря своевременной консервации. А нахера тогда придумывать мрежу внешнего врага? Это чисто психологический момент. Если вообще не выдать никакой информации, а просто закрыть людей под землей, это все равно, что похоронить заживо. На тот момент работы по созданию вакцины еще только начинались. И никто не мог даже примерно сказать, сколько времени продлится эта консервация. Год, два, десять. А в таком положении съехать с катушек можно очень быстро. Тем более, что в убежищах полно гражданских. Представь себе обычного человека, которого заперли под землей, а он даже не знает, зачем и насколько. Отсюда суицид, преступность и остальные прелести. А информация о глобальном ударе и Третьей мировой позволяла избежать таких последствий. При такой подаче гражданский человек чувствует себя не заключенным, а наоборот, исключительным раз он тут оказался. Наверху бушует ядерное пламя, а здесь внизу безопасно, сыто и хорошо. Нет никакого желания подниматься наверх. А у военных есть цель — уничтожить врага. Дайте команду, порвем, как в 45-м. Собственно, именно это и предстояло, вот только враг не совсем обычно оказался. Зараженные. Да, панацею в итоге мы нашли, и все шло к тому, что скоро выходить наверх а перед этим всех бы привили новой пилюлей и рассказали все, как было и как есть. Неподготовленных бойцов никто против бешеных не отправил бы. Нашли, говоришь? Это ты про вакции? Да какие вакции? Их наверху придумали. Они дают лишь отсрочку. Мы же получили препарат, который избавляет человека от вируса. Кроме того, после инъекции все последующие контакты с зараженными не будут представлять угрозу. Укус будет просто укусом. Да и других способов заражения это касается. Можешь хоть оргию с зараженными устраивать. Но нафига всех пичкать дезой, а не сказать все как есть сразу? Я думаю, желающих вылезать из безопасного места в этот пипец с кучей вооруженных отморозков и кровожадных людоедов не нашлось бы. К тому же знание реальной обстановки позволило бы подготовиться к грядущему выходу заранее. А так нам пришлось бы какое-то время сидеть под землей, изучая повадки бесов, бешеных и способы борьбы с ними. Рано, несмотря на противоядие, оставалось дождаться того момента, как оставшиеся наверху люди исчезнут окончательно, передохнут или мутируют. А это, как ты сам понимаешь, не каждый сможет принять. В убежищах найдутся и те, кто захочет человечество спасти, кто дерьма в своей жизни не видел, будет думать, что это негуманно, права человека и так далее. И так едва держались». Не хватало еще и протестных движений в своих рядах. Нужно сплочение. А перед внешним врагом его проще добиться, чем в такой скользкой ситуации, когда нужно своими же согражданами жертвовать. Те, кто начнут выкрикивать лозунги про бесчеловечные меры, сами наверх не полезут. Такие чаще только языком чесать умеют, но дестабилизировать внутреннюю обстановку вполне смогут. И вот нахера нам самим себе позицию плодить? «А что с людьми наверху не так?» если ты говоришь, вакцину сделали. Кстати, где она? Я же сказал, что вирус ведет к вырождению. Тех, кто не обратился, вылечить можно. Смерть обращений им грозить не будут. Но здорового потомства им не видать. Генетические мутации и прочие вырождения истребят человечество. В резервации же их не загонишь. Сразу вспыхнут вооруженные конфликты. Никто не захочет оказаться второсортным. Поэтому проще пересидеть и выйти уже в пустой мир, где будут только обращенные. С ними проще. Тут могут возникнуть только технические сложности. Поэтому нас заперли под землей. Мы — последняя надежда. Точнее, были ей. Что ты имеешь в виду? И почему пропала связь между объектами? Шила в мешке, как известно, не утаишь. Не знаю как, но про центр, убежище и наши результаты узнали на поверхности. Была кибератака — В результате нее был обнаружен центр. Ее побочным эффектом оказался сбой протокола консервации, из-за которого у вас начались все эти сложности. Убежища стали выбираться наверх, но они никого не интересуют, поэтому вы остались предоставлены сами себе. А центр размолотили. Образец вакцины захвачен. Теперь за ней охотятся нынешние державы, невосприимчивость к вирусу. Ты хоть понимаешь, какое это преимущество – как снизятся боевые потери при контакте с обращенными. Можно сосредоточиться и на войне с соседом. Сейчас глотки за этот образец будут рвать. И, кстати, я на вашем месте теперь был бы поосторожней с представителями других убежищ. Это почему? Узнав правду, глава убежища, а если на вашем языке командир объекта, становится королем, перед кем ему ответ держать? Нет над ним командира. Он теперь сам себе хозяин, и у него свои интересы в том числе и по захвату образца антивируса. Кто-то из них об этом уже знает, кто-то еще нет. Но я бы советовал держать ухо востро со всеми. Я так понимаю, мент тоже один из соискателей? Именно. Только он рангом, видать, пожиже. Поздновато про все узнал. Однако тоже решил рискнуть. А теперь поведай-ка нам, как ты к нему попал. Да я у него не сразу оказался. Центр сначала долго не могли расковырять, Я не готов сказать, кто к нам пытался пробиться, этого мы так и не поняли, но вот усердие им было не занимать. Дошло вплоть до осады, как в средние века. Сели наверху и сидят, думу-думают, как к нам пролезть. И они к нам попасть не могут, и нам наверх не выйти. Там ведь как получилось? Мы у себя снизу все выходы под прицелом держим, а они наверху. Если мы наверх полезем, нас в момент выхода положат, мы даже развернуться не успеем». Также и они, если спускаться будут. И на помощь нам не позвать, связи-то нет, а по коммуникациям. А что коммуникации? Наверху тоже не лохи сидели. С разведданными у них полный порядок оказался. Все коммуникации, в которых мог поместиться человек, им были известны. Поэтому эти лазейки сразу приравняли к основным выходам, взяв под охрану. Пробовали мы по ним скрытно пройти, только людей потеряли. Давай дальше. В общем, где-то с недели у нас эти посиделки продолжались. Все внешние датчики и приборы наблюдения, они нам расхерачили. Сидим глухие и слепые. Потом начался пипец. В центр проникло нечто, но что именно это было, никто не понял. Оно убивало с невероятной скоростью. Никакой жалости. Женщины, дети. Меньше чем за сутки центр захлебнулся в собственной крови. Что за нечто? Я же говорю, никто не успел толком понять. Почти абсолютная невидимость, как призрак. Скорость, сила, неуязвимость. Стальные гермодвери оно выбивало, как фанеру. Бойца в броне, как бумагу, пополам рассекало. Как мы успели понять, передвигалось оно не только по коридорам и помещениям, но и непролазным для человека коммуникациям, будто могло менять свою форму и размеры. Были предположения, что именно так оно попало незамеченным внутрь центра. Прорыва периметра-то у нас не было, так что других вариантов я не вижу. Несмотря на все его сверхспособности, я сомневаюсь, что она может проходить сквозь стены. Как же вашей горстке удалось уцелеть? В центре довольно быстро сообразили, что это можно увидеть в тепляк. Используя видеонаблюдение центра, мы засекали его перемещение и пытались противостоять. Собирали баррикады, блокировали двери, использовали мины, крупный калибр. Но нанести ему вреда мы так и не смогли. Очень скоро оно разворотило штаб и лабораторию. Дальнейшее сопротивление стало хаотичным и бессмысленным и держалось лишь на желании выжить. Или оно нас, или мы его. Но когда мы увидели, как оно живьем поглощает тех, кто ему попадается, нервишки сдали окончательно. Лично я для себя решил, лучше смерть от пули, чем вот так. Как оказалось, я в этих мыслях оказался не одинок. И пока оно крушило один из немногих очагов сопротивления, оставшихся в строю, мы поползли наверх. И? Сразу на выходе стрелять в нас не стали. Тихо. Воспользовавшись этим, построились в боевой порядок, начали движение. Решили, если сдаться не предложат, то хоть жизнь свою подороже отдадим. Но, вопреки всем ожиданиям, наверху мы увидели похожую картину. Трупы, следы от беспорядочной стрельбы, раскороченная техника. И все наши догадки о том, что это осаждавшие натравили на нас это существо, рухнули в момент» но уйти не успели. Почти сразу нас уложили носом в землю пулеметной очередью, стреляли не на поражение. Сначала я было решил, что это выжил кто-то из тех, кто нас держал в осаде, но почти сразу же от этой мысли отказался. думая, это ж кто такой верный своему долгу остался, несмотря на весь пипец. Так и оказалось. Когда нас взяли, я посмотрел на захватчиков. Никакого внешнего сходства с теми, чьи тела валяются рядом. «Ни форма, ни оружие, ничего похожего. И знаков различия на них нет никаких. Рожи масками закрыты, но на руках...» Петровский показал пальцем на наручный ПК Криса. «Знакомая вещица». «Дальше...» — резко сказал тишина. «Дальше я урывками слышал их разговоры. О чем говорили?» «Организационные моменты. Один другого спрашивал, когда они будут спускаться в лабораторию и долго ли им еще тут торчать». «Я, признаться, охренел сначала. Думаю, молодые, горячие, не в курсе, наверное, что там творится. Но дальнейший диалог меня еще больше выбил из колеи. Тот ему ответил, что через час-другой он закончит, и можно будет спускаться. А как закончит, пусть сразу уходит и дальше работает по своим задачам. Он им здесь уже не нужен, а время поджимает. Ты понял? Они рулили этим существам. «О чем еще говорили?» «Да особо ни о чем. Слышал край муха, как в разговорах проскакивало про какую-то четвертую точку, пропущенные сеансы связи и что их постоянно запрашивают. И...» «Что и?» Один из них, походу, командир группы, сказал на запросы не отвечать. Пару раз разговор у них заходил про размер гонорара и о месте совершения некой сделки, а затем из центра выбралось оно. Увидел его. «Да хер там. Я это понял по их действиям». С нами осталось охранение, а другая часть группы резко стартанула в сторону центра. Возились они там недолго. А когда вышли, я увидел в руках у одного из них черный кейс. Обратил я внимание и на то, что среди них появился еще один человек, которого до этого с ними не было. Обычная гражданская одежда, но на голове маска, как у них. Судя по фигуре, это какая-то баба была. Но кто это... И как она смогла выжить в центре с этим, я понятия не имею. Могу лишь предположить, что в задаче существа просто не входила ее ликвидация. Похоже, что она им нужна не меньше, чем образец вакцины. А дальше все произошло быстро. Пальба, отрыв от преследования, мент со своими нарисовался. В ходе боя меня и отбили, а остальных, в числе которых была и часть уцелевшего научного персонала, эти молодчики с собой забрали». «Еще что-то слышал? Видел? Может, какие-то координаты называли? Обращались они друг к другу как? По именам? Уж точно не по именам. Это или клички, или позывные. Например, Майбах».